Глава пятая При конфликте с гражданскими капитан должен всегда оставаться на стороне своей команды. Так гласил устав военного флота. Но на этот раз Лукии не нужно было даже стараться, она и так видела, что ее подчиненные ни в чем не виноваты. Киган действительно мог бы начать с кем-то драку из-за своей горячности. Стерлинг спровоцировал бы конфликт, сам того не понимая, потому что у него всегда были проблемы в общении. Но Альда, но Триан! Нет, эти двое были слишком спокойны, они прекрасно владели собой. Да у них просто не было причин нападать на какую-то местную девочку. Кроме того, Альда не просто рассказала о случившемся, она передала капитану свои воспоминания. Поэтому Лукия прекрасно знала, что произошло, каждую деталь. Жаль только, что перед колонистами все представало в ином свете. Похоже, многим из них пришельцы изначально казались не спасением, а угрозой. Еще бы, гости появились после стольких лет тишины. Как и любое благополучное поселение, Семирамида тут же начала беспокоиться о своей безопасности. Но недовольство простых граждан – это еще не беда. Луки важнее было узнать, как относится к случившемуся хозяйка горы. После того, как обе они поговорили со своими людьми, Амелия пригласила ее на встречу в кабинете одного из домов. Лукия не знала, чья это особняк, но точно не хозяйка горы. Владычица Семирамиды занимала целый уровень. Однако туда не пускали никого, кроме самой Амелии и ее мужа. «Мне жаль, что так произошло», — сказала Амелия, когда они заняли свои места. Кабинет был тихим и уютным. Никаких камер Лукия не видела, однако не сомневалась, что они тут есть, иначе Амелия ни за что бы не осталась с ней без охраны. «Это хорошее начало», — кивнула Лукия. «Меня напугало бы лишь прямое обвинение. Его не будет вообще ни прямого, ни косвенного». Мне уже сообщили, что произошло с Граней. Это прискорбная случайность, в которую оказались втянуты ваши люди. Я не поощряю то, что они вошли в чужой дом, но при этом я знаю, что Гранией навредили не они. А кто же? Эта девочка выглядела так, будто ее радиацией облучили. Думаю, вам это покажется странным, но в том, что случилось с Гранией, виновата только она. Я уже говорила вам, что двойники продлевают нашу жизнь, снижая нагрузку на человеческое тело. Тело же, пока сознание находится в двойнике, размещается в специальной капсуле. Там есть все, что нужно для сохранения здоровья – массажеры, датчики, питательные растворы. Но и этого недостаточно, если постоянно использовать двойника. Человеческое тело нуждается хотя бы в минимальной нагрузке, мы учим этому с детства. Кроме того, есть предельное время, после которого в использовании робота обязательно нужно сделать долгий перерыв. Грани, увы, пренебрегла всем этим. Она постоянно использовала двойника, забыв о своем теле. Догадалась Луки. Именно так. Видите ли, двойник Грани, этот ее образ... Это знаменитость. Только в двойнике она получала славу и признание. Думаю, ей начало казаться, что ее человеческое тело вообще не заслуживает внимания. Она играла свою роль так долго, что не заметила момент, когда ее капсула сломалась. Ее тело не получало даже базового ухода и превратилось в то, что вы видели. «Да уж, такое зрелище не забудешь». Лукия была невозмутима, как все капитаны, однако даже ей сложно было смотреть на ту серую массу, в которую превратилось тело молодой девушки. Скорее всего, появление Альды и Триана так напугало несчастную, что ее сердце, измученное долгой болезнью, просто не выдержало. У нее случился приступ, который, к счастью, не привел к смерти. Гранью забрали в больницу, скоро весь город должен был узнать, что она жива. Почему эта девочка сразу не обратилась к врачу? «Спросила Луки: Вы хотите сказать, что она ничего не замечала?» «Нет, даже ей не удалось бы все время закрывать на это глаза. Но я ведь не зря упомянула, что гранья знаменитость. Скорее всего, она опасалась, что о ее состоянии узнают, сфотографируют ее такой, пойдут слухи, и с популярностью будет покончено. Поэтому она попыталась решить проблему сама, и это рано или поздно должно было привести к катастрофе. Очень неприятно, что в это оказались втянуты ваши люди». Простите, я не совсем понимаю, почему они пришли туда. Это был опасный момент. Лукия не имела права упоминать телепатические способности Альды или обостренные чувства Триана. Пришлось импровизировать. Их внимание привлек дом с закрытыми окнами. Мои люди подошли узнать, все ли там в порядке и услышали крик. Уже тогда они зашли внутрь и увидели эту девочку. Амелия задумалась, словно оценивая, могло ли так случиться. Лукия не волновалась. Подавлять волнение она научилась задолго до того, как стала капитаном. «Да, я понимаю, как это было», — сказала хозяйка горы. «Должно быть, датчики в доме среагировали на их стук и заставили Гранью вернуться в свое тело. А она решила, что это медицинская комиссия или какая-то другая проверка, ведь она не ждала гостей. Она испугалась, это и привело к сердечному приступу». «Рада, что инцидент исчерпан». «Увы, не совсем». «Что вы имеете в виду?» Этот случай привел к слишком большому скандалу и из-за личности Грани и из-за причастности ваших людей. Не было причастности. Была, с холодной улыбкой возразила Амелия. Они все-таки оказались там. Это породило волну неприятных слухов, которые могут отразиться на нашем сотрудничестве. Так почему бы вам не рассказать людям правду? Тут нужно действовать с умом. Если мы сейчас расскажем, что случилось на самом деле, многие нам не поверят. Они решат, что я пытаюсь оправдать вас, такие слухи уже ходят. Почему ваша неспособность контролировать свой народ должна меня беспокоить? Лукия готова была оставаться вежливой, но лишь до определенного предела. Она прекрасно знала, что если потакать во всем, ей просто навяжут чужие условия. Пришла пора напомнить, что она не просто гостья, она лицо и голос военного флота. Если хозяйка горы была возмущена, она удачно скрыла это, ее голос звучал мягко и примирительно. Я могу обеспечить порядок в любых условиях, но мне бы хотелось, чтобы ваше прибытие осталось для людей праздником. Чтобы они, как и раньше, восхищались вами, а не боялись. Хорошо. Какой вариант предлагаете вы? Мы скажем, что проводится тщательная проверка, чтобы точно убедиться, вы не виноваты. На самом же деле, мы подождем, пока Грани придет в себя и сможет сама объявить о том, что жива. Так будет лучше для всех. И те люди, что обвиняли вас, почувствуют себя виноватыми. «План был не самый плохой, вот только...» «Вы уверены, что она придет в себя?» — уточнила Луки. «Мне ее состояние показалось критическим. Если вы не против, я бы хотела, чтобы ее осмотрела наша целительница». «Я против, не обижайтесь. Сейчас никому из ваших лучше не приближаться к ней. Это породит новые сплетни. Грани поправится, причем быстро, у нас замечательные врачи. От вас только и требуется, чтобы побыть здесь на пару дней дольше». «Зато мы точно расстанемся друзьями, это пойдет на пользу нашему общему будущему». Какое бы искреннее гостеприимство ни пыталась изобразить Амелия, они обе понимали, что это ультиматум. Лукия могла и отказать, команда Северной Короны уже была готова к отлету. Но тогда, возможно, не пришлось бы пробиваться с боем, а это точно не пошло бы на пользу торговым отношениям. С другой стороны, Амелия требовала не так уж много – Если медицина на Семирамиде так же хорошо развита, как и все остальное, гранью и правда быстро поставят на ноги. Конфликт будет погашен, а только этого и хочет военный флот. «Вы можете гарантировать безопасность моим людям, если мы останемся здесь?» Холодно осведомилась Лукия. «Естественно. Но я могу добавить, что никто из горожан и не решится напасть на них. У вас будет полная свобода передвижения. У всех?» Включая двоих солдат, которые оказались рядом с граней. Возможно, все к лучшему, и это даст вам шанс изучить колонию? Возможно. Мы останемся, но на семь дней не больше. После этого мы улетим, даже если Грани не придет в себя. И, надеюсь, останемся друзьями. Лукия поднялась и покинула комнату первой, не дожидаясь ответа хозяйки горы. Она хотела подчеркнуть, что ее решение уже не изменится. Как странно. Они делали все, чтобы остаться друзьями, так и не став ими. Многие верили, что это пришельцы виноваты в случившемся с Граней. Вот только Лурде знала больше остальных, и ей поверить в это было сложнее. Она была единственной, кому Грания доверила правду о своем бедственном положении. Да, она упустила момент, когда сломалась капсула. Да, она перестала тренироваться. Но позор для нее был страшнее смерти, поэтому она наотрез отказывалась отправляться в больницу. Они с Лурде договорились, что будут вместе работать над этим. Уже такой подход был рискованным, но они старались. Придумывали лечебную программу, тайком добывали лекарства. А толку? Когда Гранни использовала двойника, она не чувствовала боли своего настоящего тела. Поэтому она, несмотря ни на что, постоянно жила роботом, чтобы быть поближе к своему обожаемому Иво. Это уже было похоже на одержимость, но не мужчиной, а той жизнью, к которой она привыкла. Каковы шансы, что пришельцы вдруг решили напасть на самую искалеченную девушку на Семирамиде? В это Лурде верить отказывалась, чтобы там не болтала толпа. Скорее всего, они хотели помочь Грании, но было уже слишком поздно. Так что Лурде волновали не гости из далеких миров. Для нее куда важнее было то, что творилось в городе. Исчезновение Элиазера, потом его странное возвращение, теперь вот участь Грании. Казалось, что все это не связано, однако ее не покидало чувство, что она упускает нечто важное. Когда стало известно о случившемся с Граней, и Каспиан и Элиазер старались поддержать ее как могли. Но Лурде закрылась в своей комнате, заявив, что ей необходимо одиночество, и они приняли ее волю. Она же, избавившись от нежелательных свидетелей, выбралась из дома через Черный Ход. Ей хотелось навестить Граню, да только она понятия не имела, куда увезли ее подругу. Пришлось сосредоточиться на другой задаче. Она прекрасно знала, где живет Элиазер. Она там сотни раз бывала. Лурде не просто изучила этот дом. Ей были известны все коды. Так что если он не хочет приглашать ее, придется самой попасть внутрь. Она точно знала, что он сейчас использует двойника, видела его на одной из улиц. Получается, тело должно быть в доме, иначе никак. Да и табличка на двери показывала, что он сейчас внутри, но занят. Лурде не собиралась его тревожить. Она набрала личный код, при котором не должна была сработать сигнализация. Домашний компьютер наверняка поверит, что пришел кто-то из своих и не станет будить хозяина. Да и она надолго не задержится. Ей не хотелось ссориться с Элиазером, она просто должна была узнать правду. Сейчас она увидит его тело, поймет, что придумывала лишнего и снова сможет доверять своему лучшему другу. Тела не было. Дом у Элиазера был совсем небольшой, нечитайным дворцом дворцам элиты, так что обойти его можно было за пять минут. Да и зачем обходить? Лорде сейчас интересовала только защитная капсула. Элиазер должен был оставаться там, пока его тело бродит по городу. Но капсула пустовала. Что бы там ни значилось на двери, дом выглядел покинутым, будто здесь давно никого не было. Конечно, была еще вероятность, что Элиазер подключился к двойнику в одной из лабораторий или общественных центров, и его тело лежит там. Но с чего бы, если он никогда так не делал? Да и потом, если он вполне легально использовал другое подключение, зачем это обманчивая надпись на двери? Как будто он хотел сбить своих знакомых с толку. Она почувствовала, как страх неприятным холодом расползается по венам. Чем больше Лорда думала об этой ситуации, тем сильнее становилась накатывающая паника. Все это время двойник оставался рядом с ней, разговаривал с ней, знал секреты, которые они с Элиазером делили на двоих. Кто же тогда управляет им? И... и где настоящий Элиазер? Она не могла с этим справиться, только не одна. Ей нужно было как можно скорее рассказать все Каспиану. Ее брат умен, он обладает огромным влиянием в городе, он придумает, что делать. А она не сможет. К такому Лурде была совершенно не готова. Ее самообладание хватило лишь на то, чтобы закрыть дверь и скрыть все следы своего вторжения. Ей хотелось бежать домой, но она не спешила. Знала, какое внимание это привлечет. Лурде заставила себя медлить, а чтобы отвлечься, придумывала, что скажет брату. Каспиану будет тяжело понять все это, он несколько отвлечен от мира в своей лаборатории. Но он должен ей поверить, они же семья. Под конец она подготовила неплохую, вполне понятную речь. Каспиан увидит, что она спокойна, что все это не ее фантазия и обязательно поможет. Однако проверить ей так и не довелось. В доме Лурде встречал не только Каспиан. Рядом с ним в холле стояли медицинские двойники в белых одеждах. Все указывало на то, что они дожидались ее. «Где ты была?» – устало спросил брат. Он не злился, но ее побег не обрадовал ее. «Я... мне нужно было пройтись». Она не могла рассказать ему правду при посторонних. «Почему ты не сказала мне?» «Я не думала, что это важно». «Сейчас все важно. До тех пор, пока эти не улетят с Семирамиды, так и будет». «Ясно с ним все. Похоже, Каспион примкнул к тем, кому удобнее винить во всем пришельцев, чем искать проблемы в собственном доме». «Почему здесь врачи?» настороженно поинтересовалась Лурде. «Для тебя. Со мной все в порядке». «Мы здесь просто, чтобы убедиться в этом», — примирительно произнес один из медиков. «Ваш брат очень волнуется за вас, госпожа Лорде. Ваш брат попросил нас провести быстрое обследование, чтобы убедиться, вашей жизни ничего не угрожает». «Ты постоянно шатаешься по улицам в своем настоящем теле», — добавил Каспиан. «Это и раньше было плохо, но я терпел. А теперь сюда приперлись эти существа неизвестно откуда. Вдруг они притащили какую-то заразу. Может, это и повлияло на гранью. Но Грани использовала двойника. Да, пострадала она, когда рядом с ее настоящим телом оказались существа. Никаких возражений, Лурде. Это просто медицинская комиссия, все через них проходят. Мне еще рано. Ничего, в этом году пройдешь чуть раньше. Спорить с ним было бесполезно, пришлось подчиниться. Это было не так уж плохо, в своем здоровье Лурде не сомневалась. Ее поражало лишь отношение брата к самой ситуации и к ней. Теперь она уже сомневалась, стоит ли рассказывать ему про Лелиазера. Она прошла с медиками в свою комнату и с видом мученицы позволила им провести обследование. Они, надо отдать им должное, вели себя уважительно, шутили, даже и изо всех сил старались сгладить неловкие моменты. Лурде не злилась на них, потому что они всего лишь выполняли свою работу, но и делать вид, что все в порядке она не хотела. Когда осмотр был закончен, она оделась и в комнату пригласили Каспиана. Лурде была убеждена, что уж теперь-то все закончится. Она проходила осмотр меньше года назад, да и чувствовала себя прекрасно. Что могло пойти не так? Но к ее немалому удивлению глава комиссии заявил. «У нас для вас есть новости. Думаю, их можно назвать хорошей и плохой. Хорошая новость в том, что сейчас госпожа Лурде здорова, беспокоиться не о чем». «Так, а плохая?» — насторожилась Лурде. «Мы обнаружили повышенный износ организма, которого не должно быть и в вашем возрасте. «Скажите, как часто вы пользуетесь двойником и своим настоящим телом?» Каспия опередил ее с ответом. «Да она постоянно в своем настоящем теле торчит!» «Но это же не совсем правильно!» «Я знаю, но с ней бесполезно разговаривать!» «Теперь придется что-то изменить, госпожа Лурде», — покачал головой медик. «Временными двойниками пользуются только дети, и им простительно уклоняться от этого. Они еще учатся управляться роботами». Им кажется, что это трудно, вот они и отлынивают. Но взрослый человек, получая двойника, должен знать, что в нем нужно проводить минимум половину всего времени. «Почему нужно?» – не выдержала Лурде. «Кто это сказал? Кто доказал?» «Наши предки, которым мы обязаны всем». «Да они двигались вслепую. Мы люди, мы родились в своих телах, почему мы должны менять это?» «Потому что родились мы на земле, вернее, наш вид родился на земле». «Мы же живем на Семирамиде. Это прекрасная планета, но не родная нам. Вы не становитесь моложе, госпожа Лурде. Время и повышенная нагрузка влияют на вас. Еще чуть-чуть, и вы пересечете опасную черту. Какую же? Вы не сможете иметь детей». Она готова была спорить с ним, она не хотела верить, но при этих словах внутри у нее все сжалось. «Страшнее ведь только смерть». Нет, Лурда не рвалась заводить потомство прямо сейчас, но они с Алиазером уже договорились, что и когда произойдет в их жизни. Она хотела детей. Женщина, лишенная этой возможности, не только сталкивалась с личным горем, ее изгоняли с этажа элиты навсегда. Семья отрекалась от нее. Каспиан тоже знал об этом, и он был взбешен. «Видишь, до чего ты дошла?» «Пожалуйста, не беспокойтесь, так этого пока не случилось», — вмешался медик. Это просто вероятный исход. Все еще можно исправить, если госпожа Лурде начнет пользоваться двойником в пределах нормы. Она начнет, не сомневайтесь, объявил Каспиан. В следующий раз она покинет этот дом только с использованием робота. Это приказ. А до тех пор она будет сидеть в своей комнате и думать о том, что натворила. Господа, я провожу вас к выходу. Они ушли, оставив Лурде одну, напуганную и кипящую от гнева. Но хуже всего оказалось то, что она чувствовала себя загнанной в угол. Она уже не могла рассказать брату правду об Элиазере. Она вообще никому не могла обратиться. Понятно, что Каспиан искренне беспокоится о ней. Но эти врачи... Не слишком ли вовремя они появились? Она не сомневалась, что в доме Элиазера ее никто не видел. Но, может быть, ее вторжение засняли камеры? Она не знала, кто сейчас управляет двойником Элиазера. Однако, если ее худшие догадки верны... Это лишь доказывает, как легко его заменили. Люди постоянно видят двойника, они привыкают к двойнику. Они и мысли не допускают, что роботом может управлять кто-то другой. Что если с ней попытаются сделать то же самое? Пока она использует свое тело, ее не подменишь, тут все просто. Но если она начнет пользоваться двойником, ее человеческое тело в этой проклятой капсуле будет беззащитно. Его похитят, а потом уже отнимут у нее двойника. И тогда они смогут обмануть Каспиана и всех, кто ее знает. Так что она не могла подчиниться, не могла использовать этого проклятого робота. Но и что делать дальше не знала. Она просто застряла в собственном доме, как в ловушке. Кто-то невидимый, неизвестный ей уже лишил ее друзей, а теперь пытался отнять у нее родного брата и саму себя. Она не собиралась поддаваться. Лурде быстро стерла слезы, только-только появившиеся на глазах, она собрала в сумку самые необходимые вещи и направилась к окну. Она знала, что побег — это преступление, за которое ее наверняка накажут. В лучшем случае, ее ждет принудительное лечение, а о худшем и думать не хотелось. К тому же, она не знала, куда бежит. Зачем? На что надеяться, Сможет ли во всем разобраться сама? Так что это был безумный и отчаянный план, но поступить иначе Лурде не могла. Даже загнанная в угол, она готова была бороться за свою свободу до конца. «Я до сих пор не понимаю, что ты там делала в компании этого уродца», — заявил Киган. Они сидели на увитой растениями террасе, и отсюда мир казался спокойным и даже красивым. Альда не отказалась бы от чашки чая, совсем как в детстве, когда можно было просто расслабиться и наблюдать. Но карантин продолжал действовать, они ели и пили только то, что привезли с корабля. Ни чая, ни изящных чашек в их запасах не было. Никто не объявлял их заключенными, однако покидать дом им рекомендовалось строго в сопровождении охраны. Альда знала, что многие занялись работой, чтобы отвлечься, Ей же делать было нечего, и в голову снова лезли воспоминания о той несчастной, изуродованной девушке. Поэтому она не прочь была поболтать с Киганом. Его непробиваемое жизнелюбие в таких ситуациях спасало. Все бы ничего, да только Киган никак не мог угомониться. Ты ведь знала, что он опасен. «Не опаснее, чем все мы», — не выдержала Альда. «Все мы не убиваем пиратов пачками!» Я не думаю, что он их пачками измерял. Слушай, я знаю, почему Триан тебе не нравится. Мы с ним тоже, знаешь ли, незакадычные подружки. Но он здесь, чтобы защитить нас, так что нет смысла бояться его. Это должно было угомонить Кигана, однако он разозлился еще больше. Бояться? Кто тут о страхе говорит? Я просто предпочитаю быть осторожным. Если тебе от этого легче, когда все случилось и она упала перед нами, я подумала, что это Триан ее убил и открыто обвинила его в этом. Но, как видишь, осталась жива и здорова. «Почему ты так подумала?» – удивился Киган. «Ну а что мне оставалось?» Она вдруг упала и все, хотя ее никто и пальцем не касался. Это напомнило мне то, что произошло на станции. Уже потом я узнала, что у нее сердце не выдержало. Так что Триан спокойный, он тогда на меня даже злиться не стал. Хотя ей все равно было неловко. Да, Триан не разозлился и не стал ее упрекать. Но Альда на его месте было бы обидно. Он ведь не дурак, знает, что его даже свои считают чудовищем. Вряд ли ему нравится жить с таким грузом на душе. Он мастерски делает вид, что ему все равно, и остальные ему верят. Но она-то видела того мальчика в белой комнате. Он был способен на страх и боль. Мог ли Триан, повзрослев, избавиться от этого? Сейчас он тоже оставался в доме, но не рвался ни с кем общаться. Среди файлов, предоставленных им хозяйкой горы, была история Семирамиды, и Триан изучал ее, чтобы убить время. «Ладно, к черту его!» – махнул рукой Киган. Хотя я все равно считаю, что тебе не следовало оставаться с ним наедине. Без тебя как-нибудь разберусь, что мне делать. И вообще, хорош защитника изображать. Ты сам ушел, оставив меня с ним? Я не ожидал, что вы так быстро сойдетесь. А какой выбор у меня был? Уж лучше одной. Одной скучно, рассудила Альда. А вот тебя где носила? Ты так и не рассказал. Ну а где могло носить механика на планете полной роботов? На них пошел смотреть, естественно. «Ты что, андроидов в этой жизни не видел?» «Таких нет», — покачал головой Киган. «На Земле есть модели по совершению, я знаю. Но так это ведь Земля. А здесь, по идее, должны бродить чугунные сковородки, которые выдавали когда-то всем колонистам. Я пытался прикинуть, мог бы я в таких условиях собрать таких совершенных роботов. Не смог бы, хоть убей». «Не хочу тебя обижать, но ты не показатель». Насколько я поняла, всем, что сегодня есть на Семирамиде, колония обязана гению пары человека новым материалом. Это понятно, но даже так что-то у меня не клеилось в картине мира. Поэтому я отправился наблюдать, как эти роботы действуют. Ведь для нас могли устроить показуху, а по-настоящему важно, что происходит тут каждый день. Ну и как? Увидел? Увидел и не увидел. И оба факта меня поразили. Увидел Киган роботов, а не увидел людей. Колония и правда жила в лучах славы прекрасных двойников. Дело было не только в том, кто появлялся на улицах. Для двойников работали магазины одежды и аксессуаров, салоны красоты и мастерские по совершенствованию. Местные жители часами могли выбирать образы для своих любимых роботов. А вот не видел он как раз людей. И контраст отношения к разным телам поражал. Одежду для людей покупали те же роботы и практически не глядя всем одинаковые рубахи. Да и чего напрягаться? Зачем тратиться, если человеческие тела мало кто видел? Люди общались друг с другом разве что внутри семьи, а перед друзьями, коллегами и соседями появлялись уже в образе прекрасных созданий. Альда и сама заметила нечто подобное, но не размышляла о странностях Семирамида, ей не до этого было. Зато теперь, когда Киган специально обратил ее внимание на это, ей стало не по себе. Но это не значит, что она собиралась паниковать. Хозяйка горы сказала, что это необходимо для здоровья. «Ага. Вспомни ту девушку, которую вы с чудовищем нашли, и скажи это еще раз». «То был единичный случай», — настаивала Альда. «Слушай, они живут так много лет, их к этому с детства приучают. Понятно, что нам такой образ жизни кажется диким, но это не наша земля». «Чужой монастырь — свои правила, я понял. Если ты думаешь, что я не пытался играть в политкорректного лапочку, то зря. Я тоже убеждал себя, что норма относительно. Но чем дольше я наблюдал за ними, тем больше мне казалось, что от нас что-то скрывают. Речь идет не о мелких темных секретиках, которыми обычно не тыкают в лицо гостям, а о чем-то по-настоящему важном. А именно? Она чувствовала, что Киган взволнован, но далек от паники. Он был опытным солдатом и при всей своей эмоциональности умел сохранять ясность ума. Поэтому если он считал, что здесь скрыто нечто важное, ему нужно было верить. Сначала я осматривал жилые и торговые улицы, и сады, потом добрался до шахты. Я думал, что уж оттуда меня прогонят с вежливой улыбкой и не менее вежливым пинком под зад. Но что ты думаешь? Думаю, что не прогнали, раз ты под впечатлением. В точку. Заявили, что у них от гостей секретов нет, выдали мне защитное оборудование и... Вперед! А шахты у них мировые, отличная разработка, и там сплошь роботы. Которые работают на автопилоте, напомнила Альда. Хозяйка горы, и это от нас не скрыла. Так я потому туда и поперся. Автопилот – это самая совершенная форма работы робота, когда человеческое сознание вообще не при делах. Вот я и решил посмотреть, что они могут. Поначалу все было красиво, но скучно. Они выполняют физически сложные, но нехитрые действия. Да большинство шахт так работают. Для них прописали пару-тройку алгоритмов «Я такое на коленке сделаю за пять минут». Поэтому шоу было зрелищное, но неинтересное до определенного момента. У них на пути рухнула огромная каменная глыба. Сама рухнула? — насторожилась Альда. — Вот именно в тот момент, когда ты был там и наблюдал за всем, она случайно рухнула? — Ну, предположим, не совсем сама, — многозначительно произнес Киган. — Но рухнула же. — Если Луки узнает, она тебя убьет. — Вообще нет, скорее валит по первое число. Но поскольку мне это удовольствие не доставляет я в этом плане за традиционные отношения, будем надеяться, что не узнает. — Я ей не скажу, если ты об этом. «Хорошо, ты обрушил на них плиту. Что было дальше?» «Не на них, а рядом с ними», — уточнил он. «Это важно. Никто не пострадал, даже самый маленький тостер, если тебе это принципиально. Мне нужно было посмотреть, как быстро они среагируют на смену обстановки, к которой не были готовы». «И?» «И они среагировали мгновенно. Судя по его торжественному тону, это должно было означать что-то очень важное». Альди было даже неловко из-за того, что она все еще ничего не понимала. Она, конечно, могла бы подсмотреть в его мыслях, в чем тут подвох. Но она пообещала такого не делать, и портить с Киганом отношения из-за какой-то мелочи ей не хотелось. «Ну и что?» – рискнула спросить она. «А то, что роботы с простым автопилотом такого не могут. Как бы тебе объяснить?» «Короче, простые роботы похожи не на муравьев даже, а на зомби». Они тупые, и если ситуация вокруг них резко меняется, они или отключаются, или тыкаются в новое препятствие, как слепые. Но здесь они действовали совсем как люди. Так может у них сложный автопилот? Могло бы быть, если бы их не использовали для удаленного контроля люди. Это принципиально разные схемы. Роботы могут быть сложными, если ими управляют люди. Могут быть сложными, если им в черепушку встроен сложный компьютер. Но не одновременно. Значит, роботами в шахте все-таки управляют люди, и хозяйка горы соврала нам, догадалась Альда. Но зачем? Какой в этом смысл? Нам же побоку, кто ими там управляет. А вот и не совсем. Нам побоку, если ими действительно управляют люди. Но вот мне показалось, что это не так. Что бы сделали люди, пусть даже в телах роботов обрушится перед ними огромная каменная плита. Для начала выругались бы. Не суди всех по себе. Хорошо, предположим, что они феи. Тогда они кинулись бы проверять, пострадал ли кто-нибудь, а потом наверняка устроили бы совещание, решая, что делать с этой дурой. Все так поступают. Но они даже не замедлились. Они просто изменили все алгоритмы. Такое возможно только если ими управляет очень мощный компьютер. Единый. Вот теперь даже до Альды дошло, насколько это серьезно. Хозяйка горы скрыла от них не особенности здешнего графика, она скрыла сложнейшую машину. Но зачем? Вот вопрос. Предположения напрашивались не самые приятные. Они не знали, на что способен этот компьютер. Сейчас они оставались в колонии, потому что капитан Лукия считала это жестом доброй воли. Она была уверена, что они могут покинуть Семирамиду когда угодно. Колонисты просто не сумеют помешать им. А они, возможно, сумеют. То, что они все это скрыли, похоже на предупреждение. Намерения у них не такие мирные, как они пытаются показать. Никакие воины колонии не могли стать серьезной угрозой для солдат специального корпуса. А вот боевые андроиды — совсем другое дело. «Мы должны рассказать об этом капитану», — указала Альда. «Рано еще». «В смысле рано? Ты же не собираешься ничего от нее скрывать?» «Не скрывать, просто не спешить с откровениями. Ты же знаешь капитана, она честная, как удар ножом под ребра. Она сразу пойдет к хозяйке этой, и спрашивает, что за дела. Будет конфликт, как пить дать?» «А что предлагаешь ты?» — Узнать побольше, — подмигнул ей Киган. — Мне пришлось прервать наблюдение, когда вы с чудовищем устроили тут скандал планетарного масштаба. Теперь я хочу вернуться в шахты и разведать, как там все устроено. — Почему именно в шахты, а не в город? — Потому что в городе слишком много нежелательных свидетелей, а шахты — это явно территория искусственного интеллекта. — Это был плохой план. Неправильный с точки зрения всех правил военного флота. Но в чем-то Киган был прав. Сейчас опасно устраивать настоящий скандал. Есть еще шанс, что компьютер не угроза, его скрыли от гостей, чтобы те не попытались его забрать. А на самом деле хозяйка горы хочет только мирной торговли, так зачем ссорить ее с Лукией? Хорошо, осмотрим шахту, кивнула Альда. Но я пойду с тобой. Тебе нельзя доверять судьбу межпланетарных переговоров, ты безответственный. Сделаю вид, что последнюю фразу я не слышал. Да расслабься ты, пока опасности нет, мы просто посмотрим. Мы же тут заперты, нам скучно, и местные вряд ли удивятся, когда мы полезем в шахту. Альда не отказалась бы от его решительности. Неплохо было бы предупредить кого-нибудь о наших планах. «Кого?» — хмыкнул Киган. «Сказать Луки и нарваться на скандал. Сказать Ралле все равно, что сказать Луки. Сказать Стерлингу все равно, что подать рапорт об увольнении, потому что он побежит ябедничать не Луки, а куда выше». Остаются только на чудовища, а от обоих я предпочел бы держаться подальше, пусть и по разным причинам. Я рассказал это тебе, потому что только тебе доверяю. А я согласилась, потому что хоть один взрослый человек должен тебя сопровождать. Мы спустимся туда только один раз. Мне больше и не нужно, чтобы все понять. Да не переживай ты раньше срока. Уверен, сегодня-завтра уже очухается та девушка, из-за которой нас теперь чуть ли не серийными убийцами считают. Ее торжественно покажут волнующимся масса, масса успокоится. И все будет хорошо. Первым, что почувствовала грани, проснувшись, была не боль. Нет, боль ушла, милостиво изгнанная лекарствами. Но теперь ее испепелял жуткий стыд, от которого не было спасения. Она помнила, как оказалось здесь, что перед этим было. Какой страшный позор, куда больше, чем мог бы быть. Если бы она обратилась к медикам сама, возможно, ей удалось бы сохранить тайну. Как повезет, 50 на 50. Но раз в дело оказались втянуты пришельцы, вся колония узнает правду. Что если кто-то увидел ее такой, снял, показал другим, этого она просто не переживет. С другой стороны, кто ей позволит умереть? Она изолита, ее вылечат и отправят домой. И плевать медикам, что жизни у нее больше нет. Гранья знала, что она сейчас в настоящем теле. Она понятия не имела, где теперь ее обожаемый двойник. Да и какой в нем смысл? Запомнят только ее ужасную бесформенную тушу. Раз ей не больно, значит, ее доставили в больницу. Грани никогда не была здесь и надеялась не попасть, но теперь ее ожидали разные открытия. Ей больше не хотелось быть одной, да и потом, рано или поздно, придется преодолеть страх встречи с другими людьми. Почему бы не сейчас? Сначала ей нужно было позвать врачей, чтобы они знали. Она проснулась. Потом вызвать кого-то из близких. Пожалуй, Лурде, больше некого. Ива не должен видеть ее такой. При воспоминании о нем хотелось плакать а чтобы отвлечься, она решила все-таки подать голос. Но как только она открыла глаза, желание звать кого-то испарилось. Она была не в больнице, потому что это больницей быть не могло. Грания лежала на специальном гелевом матрасе, облегчающем боль в ее несчастном теле. Ее со всех сторон окружало медицинское оборудование. Но больше здесь ничего правильного не было. Ее притащили в какую-то темную комнату с неровными стенами, как будто прямо в скале выточенную. Грания знала, что так делают вообще-то, но только на подземном уровне. А на верхних этажах никто в пещерах не жил. Света рядом с ней было мало, он исходил в основном от мониторов оборудования. Она не видела ни одной лампочки, ни одного выключателя, ни одной кнопки, с помощью которой она могла бы позвать медиков. Так ведь не бывает. Грания и рада была бы убедить себя, что это просто кошмар, однако ей было слишком плохо. Значит, она действительно проснулась. Но куда ее тогда притащили? Голос вернулся, когда она услышала шорох рядом с собой. Легкое осторожное движение. Кто-то скользил в темноте, далеко от нее. И только воздух двинулся, касаясь ее воспаленной кожи. «Кто здесь?» — позвала Грания. Вы... вы доктор?» Ответа не было, но движение не прекратилось. Кажется, оно было сразу в нескольких местах, сбоку. Но Грани никак не могла рассмотреть. Если бы она использовала двойника, она справилась бы. Но ее собственные глаза, давно и безнадёжно испорченные, были бессильны перед тьмой. «Не пугайте меня», — жалобно попросила она. Не подействовала. Она больше не была звездой колонии, которую все обожали. Теперь она никто, и никто не будет её жалеть. Но даже так она надеялась на милосердие, пока движение до этого мелькавшее у стен не перешло на потолок. Что-то было прямо над ней. Оно зависло там, словно разглядывая ее. Однако для Грани оно по-прежнему оставалось лишь смутным силуэтом. Бесформенным и совсем не похожим на человека. А потом она приняла решение и начала медленно, неотвратимо опускаться вниз. Гранья резко дернулась, надеясь сбежать. Вот тогда она и обнаружила, что привязана к кровати мягкими прочными лентами. Она была беспомощна, она только и могла что ждать своей участи, а существо опускалось все ниже. Гранья закричала, но никто так и не услышал ее крик.